Глава 7. Ночь света. Когда Морти вошла в лабораторию своего хальца, тот сидел за столом, увлеченно записывая что-то. Металлический конец пера скользил по пергаменту, деревянный, выписывал в воздухе кружева, подчиняясь перепачканным чернилами пальцам. Рядом стояла остывшая кружка с чаем, спящий бульдог сопел под креслом. Бледное лицо колдуна казалось спокойным, взгляд — сосредоточенным. Только синие круги под глазами выдавали, что первый советник повелителя Дроу не спит четвертый день. Обняв Лода со спины, принцесса прильнула щекой к его щеке. «Тебе надо отвлечься», — шепнула она. «Отдохнуть. Морти, завтра к нашим горам двинется семидесятитысячная армия». Лот ожесточенно перечеркнул очередную строчку, как много раз до того. И Я очень не хочу воплощать в жизнь план, который заготовил на случай вторжения. Я знаю, но в таком состоянии ты не можешь мыслить трезво. Еще немного, и ты не сможешь мыслить вовсе. Отвлекись, и решение найдется. Я не могу. Ты должен. Морти накрыла ладонью его ладонь, останавливая перо. Лот. «Иди спать!» Сразу как решу эту задачку. Он высвободил руку из ее пальцев мягко, но непреклонно. Как-то мгновение. «Я сегодня еще не навещала ее. «Тогда навести». Он продолжил писать, и в тишине, нарушаемой лишь шорохом, с которым строки ложились на пергамент, Морти опустила глаза. Не говоря ни слова, отстранилась и прошла обратно к лестнице. Медленно, точно ожидая, что ее сейчас окликнут. Не окликнули. Покинув обитель колдуна, принцесса не повернула по направлению к башне повелителя, а приблизилась к высокому окну. Мысли ее явно были далеко. Облокотилась на мраморный подоконник, посмотрела в прозрачное стекло одно из сотни, оплетенных изящным цветочным узором кованного оконного переплета. Внизу. В дворцовом саду у черного пруда сидели трое. Белизна их одежда выделялась в вечном мраке, гармонировала со светящимися лепестками роз. Взгляд на этих троих, а может, лишь на одного из них, заставил взгляд Морти стать еще тоскливее. Принцесса, услышав оклик, она вздрогнула и, отстранившись от окна, степенно кивнула брату повелителя эльфов. Я понимаю, от чего вы так печальны, помедлив, тот подошел к ней, но не стоит отчаиваться. Я не отчаиваюсь, нет вести о вашем брате. Во дворец Люранди проникнуть не могут. За пределами дворца его не видели, однако, слухов о его участии в убийстве, в Индель, тоже не слышно. Видимо, Фин решил не разглашать этого. Исфариэль помолчал. Вселяет надежду на благополучный исход. «Благополучный исход?» «Я буду рад, если Фрайна убедят, что мы лгали, что лишь хотели переманить его на свою сторону после всего, что случилось. Если он будет упорствовать, настаивать на нашей правоте...» Эльф резко повернул голову, отворачиваясь. «Нет, не хочу думать об этом. Надеюсь, Фин простит его. Он знает, что Фрайн всегда был наивен и верил тем, кого любит». Неужели нет надежды что хёфин прислушается к его словам светлые маги ведь могут проверить его память найти там подтверждение и что это докажет все что есть в памяти фрайна а вендель которая слушает его песню и наши слова а светлые привыкли к тому что эти слова всегда ложные проследив за его взглядом морти снова посмотрела в окно как можно быть таким? проговорила она отстраненно, наблюдая за белыми фигурками внизу, готовым без раздумий убить своего брата, своих детей. То было бы для него спасением заплутавших. Он не соображал ясно в тот момент. Увиденное затмило ему разум. Хотя, откровенно говоря, я опасаюсь за его разум уже восемнадцать лет. И все равно его любите? Да, люблю. Эльф взглянул на нее с едва заметной щемящей улыбкой. «Принцесса, война страшна не тем, что убивает живых. Война страшна тем, что убивает их души, делит мир на черное и белое, своих и чужих, врагов и друзей. И тот, кто уходит на войну, либо не возвращается вовсе, либо возвращается не собой». Он больше не улыбался. Война все переворачивает рушит все барьеры, снимает все запреты. Убивать перестает быть преступлением, обращается в необходимость, привычку. А воистину ужасным становится только одно — смерть. Взяв пленного и не убив его, вы думаете, что оказали ему милость? Вот что страшнее всего. Глаза его потускнели, взгляд, устремленный на лицо Морти, застыл. Ты словно не существуешь. Тебя делают крохотной частью чего-то огромного, беспощадного, жуткого. Ты исполняешь приказы, прокладываешь свой кровавый путь, не думая, не сомневаясь. И враги становятся лишь цифрами, бесконечным списком тех, кого надо вычеркнуть, чтобы этот кошмар наконец закончился. Но однажды ты сбиваешься со счета. А когда война заканчивается, ты понимаешь, что забыл, каково это. Чувствовать все, что ты умел чувствовать раньше. Радость, тепло, любовь. Ни ненависть, ни ярость, ни жажду крови, ни желание отомстить за всех, кто погиб на твоих глазах. И есть лишь осознание, что их больше нет. Тех, кого ты когда-то знал. Того, что ты когда-то знал. И мысль. «А почему тогда все еще есть я?» Какое-то время он смотрел в одну точку, потом заметил завороженный ужас собеседницы, и в сиреневые глаза вернулась осмысленность, вновь окрасив их живым блеском. Потом это возвращается. Радость жизни, понимание счастья, способность любить, — закончил Исфариэль. Но не скоро. И ваш брат так и не научился этому заново. Тихо спросила Морти. Взор ее смягчило понимание: жить и любить? Нет, научился. Только 18 лет назад его заставили снова об этом забыть. Пусть не было открытого столкновения армий, но для него война началась уже тогда, и я не знаю, сможет ли он оправиться второй раз. Углядевшись в умрачевшееся лицо принцессы, брат повелителя эльфов, Взял ее опустившиеся ладони в свои и естественным, ободряющим жестом. Не печальтесь, мы найдем выход. Если придется, я буду сражаться бок о бок с братом, до да последней капли крови, произнесла Морти, не отнимая рук. И буду убивать. Нет. Слово вырвалось порывисто, будто само собой. Я делал все возможное, чтобы Дэн и Фаник никогда не видели и не делали того, что видел и делал я. И сделаю невозможное, чтобы это миновало вас. Он сжал ладони принцессы тонкими пальцами, будто выточенными из матового стекла. Ничто в этом мире не стоит вашей души. Морти встретила его взгляд, странным образом сделавшийся ярче, будто вокруг черных лун зрачков, полыхнуло фиолетовое пламя встретила расширенными глазами и губы ее приоткрылись растерянно глотая воздух но исфорели уже отпустил ее руки и отступил на шаг и когда он заговорил вновь в голосе его не осталось и намеканная страстность прошу прощения должно быть мой пыл напугал вас я лишь отчаянно не желаю чтобы невинные проходили через подобное не вы «Не мои племянники?» «Да», — ответила Морти после мгновенной заминки. «Конечно. звездные ночи, принцесса». Морти смотрела вслед Исфариэлю, пока тот не скрылся за углом. Лишь тогда позволила себе прижать ладони к щекам, точно ее холодные пальцы могли впитать полыхнувший под кожей жар. «Вернись она сейчас в лабораторию, она смогла бы увидеть, как Лот...» Яростно отбрасывает перо и, рванув пергамент пополам, швыряет обрывки на стол. Уронив голову на руки, сжимает пальцами виски. Глядя в пространство мутным взглядом, крутит на пальцы управляющее кольцо и рывком поднимается с кресла, взметнув полыми мантии, решившись на что-то. Но она не вернулась. Принцесса Мартиара побрела прочь. В сторону противоположной той, куда ушел брат повелителя эльфов, будто это могло стереть произошедшее без следа. И пока еще не знала, ее счастье, что не могло. Не пытаюсь поставить под сомнение твой выдающийся ум, белая ведьма. Скепсис в голосе восхта не заставил меня поднять взгляд. Но ты правда надеешься, что доработаешь сложнейшую формулу? с которой не могут справиться те, кто изучал магию всю жизнь. Все лучше, чем сидеть без дела и страдать. Я сосредоточенно грызла кончик ручки, всматриваясь в нацарапанные на листе пергаменты синие рунные строчки. Три дня, миновавшие с нашего провала, мы с Восктом и фаником предпочитали коротать либо здесь, на черном мраморном бортике садового пруда, либо в гостиной за шахматной доской. Данимон нуждался в том, чтобы сокрушаться о своей никчемности в одиночестве, и терпел только общество Криста. В случившемся его никто не корил, но принц и без того явно подумывал о Харакире. Лот ходил мрачнее тучи, кажется, он перестал и есть, и спать, зато безвылазно корпел над рунными формулами. И на мой вопрос, что нам делать теперь, лишь ответил коротко «У меня есть план». Я догадывалась, что этот план обязан быть. Лот не мог поставить все на Авенделе ее её признание. Не мог не думать о том, что будет, если у нас ничего не выйдет. Но, судя по тому, как отчаянно Лот пытался доработать какое-то заклинание, этот план его не слишком устраивал. И теперь он разрабатывал запасной план к запасному плану. Я заглядывала в пергамент, над которым Лот просиживал все время, что не пропадал вне своей башни, ведя подготовку к вторжению. Разобравшись в рунных цепочках, поняла, что там записаны два заклятия. Одно — некие защитные чары, другое — способ их нейтрализовать. Над вторым-то работал. Хотел разрушить колдовскую охранную систему Дворца Эльфов или Дворца Людей, или зачем-то все той же сокровищницы приконов. Не зря же он говорил с их послом о жемчужинах. Но как что-либо из этого нам поможет? Позволит просто вырезать всех высокопоставленных эльфов и людей? Или надеть на них ошейники, оставив армию без командования, а народы без правителей? На все предложения помочь, лод сухо отвечал, что моя помощь не требуется. Замечание, что ему не помешал бы отдых, вовсе оставлял без внимания. Общение сводил к минимуму. Я понимала, что ему сейчас ни до кого и ни до чего. Но острое сознание собственной бесполезности вгоняло в тоску. Когда лот в очередной раз отлучился, я взяла ручку и переписала заклинание на другой пергамент. Показав их воску, я узнала только одно. Это точно не защита эльфийского дворца. Колдун Светлых попытался мне помочь, Но сутки спустя признал, что с заклятиями такого уровня никогда не сталкивался и нейтрализовать их не сможет. И, пытаясь самостоятельно довести чары до ума, я поняла всю трудность задачки, которую зачем-то так рвался решить Лот. Сегодня светлые празднуют Солердак и пляшут вокруг костров, а завтра отправятся истреблять целый народ с благословением нашего бога, задобрив его напоследок. Фаник мрачно смотрел на свои босые ноги, которые он свесил в воду. Как это... мило. «Возблагодарим Солера за то, что они не осмелились никуда выступить до праздника». Буркнул воск Он, наконец, расстался со своей мантией, оставшись в одних штанах и рубашке. «Иначе сейчас, быть может, мы бы уже воевали». Ключ, стена, разрушение, тишина. Нет, после руны ключ — Нужно еще одно разрушение, иначе не заработает, но тогда опять придется переписывать всю предыдущую часть. Ах, чтоб вас. Я зло ткнула ручкой в пергамент, оставив в нем дыру. Твою ж теорему, все равно, что пытаться хакнуть Пентагон. Нейтрализующая формула упорно отказывалась выстраиваться. Раз за разом я видела, как хотя бы один элемент защиты в итоге остается активным. А когда пыталась нейтрализовать и его, стройная последовательность рун рушилась, заставляя начинать все заново. Таинственные защитные чары были восхитительны, и эти формулы, элегантные, изящные, голубокружительно сложные в своей лаконичности, ты будешь сражаться. воск покосился на принца. Когда они придут сюда, придется. Против своих. Для них я больше не свой фанинг бесстрастно созерцал пепельные листья кувшинок покачивавшихся на темной воде слабо мерцавших во мраке если они захотят меня убить я буду защищаться и защищать невинных и все же как как могло все рухнуть из за нелепой случайности часть меня упорно отказывалась признавать что наше расследование могло закончиться так бездарно она же искала подвох пыталась углядеть чей-то злой умысел. Но это только в книжках ничего не бывает просто так, и только в детективах вроде бы случайная смерть обязательно окажется не случайной. А в реальности люди умирают от того, что с крыши им на голову падает сосулька, и не по причине чьего-то коварства, а из-за глупого стечения обстоятельств. Данимон случайно взмахнул мечом. А случайно оказалась не в том месте, не в тот момент. Вот и все. Я находила утешение только в том, что Авиндиль сама выкинула фокус, который способствовал ее гибели и погубил ее сын женщины, которую она убила. Это походило на злую шутку судьбы, шутку на тему справедливого возмездия. Не самая бессмысленная гибель для злодейки, если так подумать. Сновые. На оклик Лода мы обернулись втроем. Он смотрел на меня, растрепанный, уставший, осунувшийся. Только сейчас, в призрачном сиянии светящихся роз, я увидела это чудовищное ясно. Спазм боли сжал сердце, заставив пергамент дрогнуть в ладони. Я искал тебя. Лот протянул мне руку. Идем. Я встала с его помощью, без слов, без возражений. Кивнув в восхту и фанику на прощание, последовала за ним во дворец. Меня ожидаемо повели в башню колдуна, и на столе в кабинете, где я обитала, нас встретили две дымящиеся кружки и серебряное блюдо с печеньем. Мне нравились наши чаепития. Лот отодвинул кресло, предлагая мне сесть. Захотелось устроить еще одну. Пока не поздно. Читалось невысказанное продолжение последней фразы. Я опустилась на сиденье. Сжала чашку в ладонях, косясь на колдуна, но он просто улыбнулся и, взяв вторую, слегка ей у мне. Тогда я потянулась за печеньем и, с хрустом раскусив одно, принялась привычно просчитывать варианты, зачем меня позвали. Он, наконец, признал, что не справится с «Формулой-1», попросит у меня помощи или... Не буду посвящать тебя в тонкости моих расчетов. Без всякого вступления произнес лот, точно продолжая разговор, который мы уже вели. Скажу только, что я научился анализировать возмущение в изнанке мира. Я понял, что открытие прорех между мирами всегда сопровождают определенные явления. Если обращаешь на них внимание, то можно найти место, где прореха откроется в следующий раз. И время, когда она откроется. Поверхность его чая шла едва заметными волнами, колебавшимися между глиняными стенками. Следующая прореха возникнет в Хиарте через пять дней. Если ты хочешь вернуться в свой мир, тебе стоит быть там. Да, этот вариант тоже пришел мне в голову. И хотя он был более чем логичным, мне стало обидно. Предлагаешь мне сбежать, как крыса с тонущего корабля? Крыса? Лот посмотрел на меня непонимающе. А они убегают? Куда? Он ведь никогда не имел дела с кораблями. И вряд ли в книгах Дроу можно было прочитать о том, как ведут себя тамошние крысы. Вернее, попеи. Неважно. Я не собираюсь бросать вас в таком положении. Не после всего, через что мы прошли. Я не знаю, когда прореха откроется в следующий раз. И тогда, может быть, уже поздно. Его взгляд был цепким, несмотря на усталость. Когда светлые вторгнутся под горы, я не знаю, что случится с тобой, со всеми нами. Но даже если они решат поторопиться, их армия достигнет гор не раньше, чем через неделю. Ты успеешь уйти, и в своем мире будешь в безопасности. Я помолчала. Глотнула напиток, горчивший тяпкими нотками лаванды. Я и сама думала о том, что мне лучше уйти. еще на той крыше в Мерстофе. Часть меня без устали шептала, что мое теперешнее положение невыносимо унизительно, положение бесполезного балласта в войне, которую собираются завершить без меня, третий лишний в любовном треугольнике, который почти невозможно разорвать. Вот никогда не желал и никогда не пожелает служить никому, кроме Алии, он говорил сам, и заставлять его отказываться от всего, от положения, от власти, от дружбы, от клятвы, от верности, от своего народа, ради неказистой девчонки из другого мира. Но от осознания того, что он даст мне уйти, снова стало больно. Думать о том, что он, возможно, хочет моего ухода, и вовсе не хотелось. И ты думаешь, у меня это получится? Прежде чем я заговорила, прошло немало времени, и мне почти удалось задать вопрос равнодушно. Вернуться. Ты ведь скучаешь по дому. Ты сама говорила о возвращении на родину. Значит, ты хочешь туда? Он рассуждал спокойно и ровно, словно о совершенно абстрактной задаче. Поскольку все зависит исключительно от твоего желания, наверное, получится? И что я должна сказать? Правду? Что не представляю, как смогу навсегда его оставить? Что мне плевать на опасность? Что если понадобится, я умру ради него или рядом с ним? Может, все это мне и надо было сказать? Только вот та же часть меня, что уже шептала слова сомнений, напомнила. Он никогда и ничего мне не обещал. И, быть может, я собираюсь отдать все тому, кто не оценит моей жертвы. Тому, кто никогда не отдаст того же ради меня. Да, пожалуй. Считая степени семерки, я потянулась за следующим печеньем, радуясь, что ни в пальцах, ни в голосе нет предательской дрожи. Ладно, попробуем. А пытка не пытка, в конце концов? Он смотрел, как я ем. Долгим, пронизывающим, не мигающим взглядом, от которого мне сделалось не по себе. Ожидал другого ответа. Я заглушила тоненький голосок, Призывавший меня прямо сейчас проглотить гребаное печенье и спросить все, что мне хотелось спросить. Просто открыть рот и задать вопросы словами, через рот. Хочешь ли ты, чтобы я осталась? Хочешь ли ты остаться со мной? Что мы будем делать, если я останусь? Спросить и поставить себя в еще более унизительное положение, чем сейчас. В анекдотичную позицию третьей лишней, которая на что-то надеется. Нет. Прости, если разочаровала мое отражение из-за зеркаля, но ты научил меня в том числе знать себе цену. Хорошо, на то мы договорились. Лот стремительно поднялся на ноги, и лицо его озарила широкая улыбка. А теперь мы идем праздновать Солердак. Неожиданность этого заявления чуть не заставила меня поперхнуться. Так Дроу Ха, тоже его отмечают. С трудом сглотнув, поинтересовалась я. Нет. Поэтому мы отправимся в Айвентирия. Это городок в окрестностях Солона. Небольшой и изумительно красивый. Бесцеремонно отобрав у меня кружку, колдун отставил ее на стол. Тебе понравится. Ты собираешься пойти на праздник в город светлых? То ли из-за печенья, то ли еще из-за чего-то. Но голос мой вышел хриплым. Сейчас Лот весело кивнул. Нет, он точно с ума сошел. Напряжение последних дней явно не пошло ему на пользу. Ничуть, просто с детства мечтал побывать на этом празднике, а другой возможности может не представиться. Когда я не замедлила высказать эту мысль, ответил колдун с убийственным здравомыслием. Мы и Сали и Морти и Литой часто думали об этом изменить им внешность при помощи чар и отправиться туда вчетвером. В Интире. это город людей и полукровок. В него на праздник всегда съезжается много народа. Но проблема в том, что любой маг разглядит под иллюзией орел силы Дроу. А это, как ты понимаешь, ничем хорошим не закончилось бы. Вот и получалось, что без опаски пойти туда мог только я. А в одиночку на празднике не повеселишься. Повеселишься? У нас тут как бы война. Улыбка исчезла с его лица. Ты думаешь, я могу об этом забыть? Не могу. В том и проблема. Я не могу думать ни о чем другом. Не могу заснуть, даже когда пытаюсь. Принимать зелье или спиртное не хочу. Но если так пойдет и дальше, к моменту, когда войска противника подойдут к горам, я буду ни на что не годен. Лот взял меня за плечи. И взгляд его был серьезным. Ну же, пойдем ненадолго. Глядя на него, я понимала, на такое предложение его могло толкнуть лишь отчаянное желание забыться. Мысль, порожденная сумеречным состоянием сознания, трое суток без сна, и ты почти что пьяный. Возможно, даже хуже. Больше не можешь сдерживать эмоции и порывы постоянным контролем разума, как делаешь обычно. А когда к этому прибавилось мое решение уйти. Но хотя идея определенно была безумной, назвать ее плохой я не могла. Несколько лишних часов ничего не решат. Мы будем просто еще одной парочкой, приехавшей на праздник, так что ничем не рискуем. И чего уж там? Мне самой хотелось оказаться под лунным небом, среди света и праздничных костров. Однако, если ты покинешь речу. «Я хочу, чтобы в твоих воспоминаниях о ней осталось что-то светлое». Негромко добавил Лот, когда мое молчание затянулось. «В них останешься ты?» Тихо откликнулась я. Горькая усмешка в ответ. «Что-что? А меня вряд ли можно назвать светлым». Я не стала спорить. «А что скажет Морти?» Она сама говорила, что мне надо отвлечься. Мне не нужно ее разрешение, чтобы отлучиться на пару часов. Слабо верится. Что-то подсказывало мне, принцесса не слишком одобрит подобную отлучку своего хальца в подобной компании. И Лот не мог этого не понимать. С другой стороны, мы же не собираемся заниматься ничем предосудительным. Нет, конечно, порядочно было бы сказать «нет». Морти на моем месте наверняка сказала бы «нет». Да и для Лода, думаю, полезнее было бы просто отоспаться. Но предательская слишком, что другой возможности нам и правда не представится. Хорошо. все таки стыдливо произнесла я, и, безмолвно протянув руку в сторону, Лот всучил мне какую-то синюю тряпку. «Переоденься», — велел он, пока я недоуменно разворачивала подношение. Женщины наверху одеваются иначе. Штаны на девушке светлые не оценят. «Это что, платье?» с ужасом осознала я. «А что, не похоже?» Его шили из чего-то вроде органзы, и слои невесомой ткани шелестели тончайшим, слегка поблескивающим льдом. Пояс, рукава и низ юбки оторочили белым кружевом, и юбка эта была короткой, не совсем, но явно не ниже колена. В последний раз я примеряла платье перед тем, как отправиться на бал медалистов в гостиный двор. В преддверии этого знаменательного события мама потащила меня по магазинам, и в примерочных мне захотелось плакать. Может, всему виной белый свет отвратительных ламп, но плоская сутулая фигура и кривенькие ноги-спички поганили собой любой наряд, так соблазнительно смотревшийся на манекене. Проблему решили черные брюки и симпатичная рубашка из матового синего атласа, но в тот день я свыклась с мыслью, что я и платье — две прямые, к которым лучше не пересекаться. «Это не для такого чучела, как я», — буркнула я, пытаясь вернуть одеяние колдуну, но тут же ойкнула от щелчка по носу. Болезненным он не был, просто застал меня врасплох. «Буду делать это всякий раз, как скажешь подобное». Мрачно ответил Лот. «Что? Что я чучила? Ой!» «Именно», — подтвердил Лот, отвесив мне еще один щелчок. «Ты просто сама не понимаешь, какая ты милая». «Милая?» — медленно повторила я, потирая кончик носа. «Я?» «Да. И смешная иногда. И это делает тебя еще милее». Лот бесцеремонно развернул меня в сторону библиотеки, Для надежности подтолкнув в спину. Иди, ты пережила плен, ошейник, артейза отравление и все наши вылазки на территорию Светлых. Думаю, пару часов в платье тоже как-нибудь переживешь. От изумления я покорно побрела в заданном направлении, пока от новообретенного титула милашки где-то корчилась в конвульсиях моя внутренняя Уэнсдей Адамс. Кое-как увернувшись от бульдога наровившего радостно поскрести лапками мои колени я заперлась в ванной и облачилась в синий кошмар к сожалению как и остальные вещи элиты он пришелся мне в пору само платье было красивым окружевная отделка замечательно гармонировала с высокими сливочными чулками но я подозревала что наряд утратил всю свою привлекательность в тот миг когда оказался на мне Ах, вот бы вернуться в те времена, когда мне было совершенно плевать, что на мне надето, как я выгляжу и что об этом думает плод. Впрочем, если он меня и любит, то уж никак не за внешность. И едва ли плачевное зрелище меня в платье что-то изменит. К тому времени, когда я вернулась в лабораторию, плод тоже переоблачился. Снял мантию, накинув прямо поверх рубашки жемчужно-серый плащ. Второй плащ синий, явно предназначенный для меня, был наброшен на спинку кресла. Я сказала лишь, что мне нужен отдых, чтобы никто не искал. Лот посмотрел на меня, и одобрение, которым наградил меня его тягучий взгляд, застало меня врасплох. В прищуре серых глаз вспыхнули странные искорки. Так-то лучше. Только одна маленькая проблема. Очки? Закончила я, почувствовав себя немного увереннее. Как я понимаю, в Риджи такого не носят? Ничего. Лот подошел ближе и, дотронувшись до одной из пластиковых дужек, пальцами другой руки, вычертил руны. Это поможет. Чары временные. Потом они вернут свой цвет. Для меня ничего не изменилось. Лишь сняв очки на секунду, я увидела, что шоколадное оправо. Обратилась с сгущенным воздухом, переливающимся, как хамелеон. Но их все равно будет видно, возразила я, под этим нет. Сначала я подумала, что лот достал из пустоты, полупрозрачный шелковый шарф, легкий, как аквамариновый туман. Но когда его набросили на мою макушку, так, чтобы закрыть лицо, поняла: вуаль, ткань скользнула по коже мягко. Словно лепесток, и мир окутала синеватая дымка. Следом мне на голову, бережно обняв лопы, и надежно прижав вуаль к волосам, лег серебряный венец. Знать в солердак часто скрывает лица. Это не вызовет подозрений. Лот поправил вуаль, спустившуюся до губ. Кончики его пальцев скользнули по подбородку. Но трудно было понять, погладили или задели случайно. Укрыл мои плечи синим бархатом плаща, спустившимся до пят. защелкнул серебряную пряжку, выправил волосы, попавшие под тяжелую ткань. Да, и еще одно. Давай сюда кольцо. Уже покорно я стянула серебряный ободок с пальца и протянула лоду, чтобы тот подвесил его на кожаный шнурок. Связав концы шнурка узлом, набросил его мне на шею заправь под платье без кольца конечно никуда но иногда действительно хочется побыть наедине с собой или с кем то еще только тут я заметила что на руке лода тоже нет кольца так мы правда будем одни а потом нас укрыло прозрачное марево чарни видимости все идем только не говори что это будет тайный побег почти простонала я именно Не все отнесутся к моей отлучке с пониманием. Невидимые пальцы сжали мою ладонь, чтобы потянуть к лестнице. Но разве так не веселее? Фаник и воск сидели в саду на прежнем месте. Когда мы проходили неподалеку. принц обернулся, видимо, услышав наши шаги. Лот не счёл нужным тратить силы на то, чтобы скрывать и их. Никого не увидев, нахмурился. Ладно, чары невидимости определенно пришлись кстати. Представляю, как бы вытянулись лица этих двоих, если б сейчас они увидели нас. Раскользнув за дворцовые ворота, Лот обнял меня, и голову вскружила привычная карусель телепорта. Я еще не успела отойти от перемещения, понять, что произошло, а Лот, теперь видимый, как и я, уже тянул меня из темного проулка между домами, на Налюдную улицу Айвентире, ярко освещенную витражными фонарями. Белые дома вокруг словно присыпало сахарной пудрой, черепичные крыши, казалось, украли цвет у безмятежного летнего неба, стены и кованные перила балконов оплетали живые лозы, раскрашенные теплой охрой, наступающие осени. Над нашими головами разноцветные сетью дрожали гирлянды шелковых флажков. В кронах деревьев, тут и там, пробившихся сквозь светлую брусчатку, пестрыми звездами виднелись живые цветы. Я видела уютные тядри волшебный солен, чарующий Мьоркт. Но Айвентири был городом-сказкой, который околдовывал, касался тебя тонкими руками и улицами, манил, завлекал. И мы поддавались ему, сливаясь с толпой в шелках и дешевых тканях в масках и с открытыми лицами, в плащах и вуалях. Многие зачем-то несли в руках маленьких игрушечных птиц из бумаги, соломы или ткани. Должно быть часть праздничного ритуала. Я встречала взгляды, исполненные веселья, и взгляды, в которых сквозила печаль. Все знали, что завтра начнется война, и многие мужчины уйдут, чтобы не вернуться. Но у них тоже была эта ночь. Ночь. Улыбок и смеха. Последняя ночь, когда нечего было бояться. Никому не хотелось ее терять. Мы шли мимо вывесок таверны винных погребов, притормозили напротив прилавка с едой и отправились дальше, закусывая нежными медовыми булочками на палочке. В другом месте обзавелись бутылью терпкого напитка со вкусом и ароматом розы. Я не знала, откуда лоб взял деньги светлых, Да и не хотела знать. Мы слушали игру музыкантов, вплетавших в шум разговоров и смеха, изысканные голоса флейт, смотрели на жонглеров, перебрасывающих друг другу горящие факелы, и циркачей, плясавших на канатах, которые висели в воздухе, потом поднимали взгляд на фейерверки, распускавшие огненные астры в темном небе, и вдыхали ароматы дыма, духов и цветочного меда. Достигли площади, озарённой светом костров, вздымавших золотые лепестки полоха к бледной луне. Здесь тоже играли музыканты, и окружённые широким кругом зрителей танцевали те, кто хотел танцевать. И когда лод потянул из этого круга внутрь, очарование ночи мигом исчезло. Я застыла, где стояла, впервые за вечер не поддаваясь. душу, согретую теплом эйфории, Словно плеснули холодной водой. Я никогда не танцевала. Никогда в жизни. Пробовала учиться все к тому же балу медалистов, но лишь оттоптала Сашке все ноги и плюнула. «Не бойся», — шепнул мне на ухо. «Это не прием во дворце. Здесь знания церемониальных танцев не нужно. Я плохо танцую. Вообще не умею танцевать. Не надо, лот». Мой ответный шепот был почти яростным, если девушка плохо танцует в паре. Виноват мужчина. Доверься мне. Не понравится. Уйдем. Хорошо. Он обезоруживающе улыбнулся и, все-таки, вытащив меня из круга, привлек к себе. Одна рука сжимает мои пальцы, другая обвивает талию. Прислушался к переливам флейт, звеневшим в медленном ритме. Свободную руку за спину. Вот так. А теперь иди за мной первые шаги я пыталась сделать сама угадать направление в котором меня поведут и конечно тут же ощутила под мягкой подошвой туфли чужую ногу ох а если из за меня светло и нас заподозрят А где то ведь как знатная девушка а танцевать не думаю о том что делаешь просто иди за мной лот может все таки просто иди за мной его взгляд плавил мой страх теплой улыбкой растворял его без следа и тут я наконец поняла что от меня требуется то чего я не делала возможно никогда я закрыла глаза и отпустила контроль расслабиться не сковывать тело не думать о ногах о шагах о том что творится вокруг о светлых темных и войне ни о чем Просто чувствовать свою ладонь в его ладони, став единым с музыкой, светом и воздухом. Просто следовать за ним так же, как следовало уже много раз. Мы скользили в тихих, размеренных кружевах танца за миг до гибели, за шаг до расставания, на краю пропасти. Но мы с самого начала танцевали на краю. Завтра настанет время для другого танца. Танца друзей, танца равных. Ведь хочет он того или нет, и я помогу ему свести партию со светлыми к ничьей, даже если потом уйду. Но завтра, все это будет завтра, а сейчас я просто шла за тем, кого люблю. И когда последние ноты певучей баллады растаяли в искрах костров, уступив место задору барабанов и колокольчиков, я сама не заметила, как Лот увлек меня в общий хоровод. И вместе с ним засмеялась, кружась стремительно до опьянения, вконец теряясь в этой солнечной ночи. «Потрясающе! Тебе удалась проекция!» Обескураженный Кроук смотрел, как рыжеволосый женский силуэт растворяется в воздухе. «Обычно этому учатся годами!» «И не надоедает тебе это повторять?» пробормотала Мари, утомленно потирая пальцами виски. Ты вроде обещал показать мне смертоносные проклятия. Думаю, на сегодня с тебя хватит. Завтра. Хорошо. Как скажешь. Захлопывая книгу заклинаний, Кроу косился на нее, удивляясь ее покорности. Обычно его ученица подобной покладистости не проявляла, изводя его с новыми заклятиями до изнеможения. А что поделать, если времени так мало? Забрось ее прореха за год до решающей битвы с тьмой, Она могла бы позволить себе прохлаждаться, а так, даже избранный не одолеет зло, полагаясь лишь на предназначение и врожденные таланты, Нео и Гарри Поттер могут подтвердить. К счастью, Мариса Школа была старательной хорошисткой, а Кроук не мог устоять перед возможностью развить столь невероятный потенциал и взрастить из него орудие, что принесет светлым долгожданную победу. Но сегодня она все равно планировала кое-какие магические практики, в которых вполне могла обойтись без него. Когда Кроук попрощавшись покинул дом Фрейндена, Мари посмотрела на соломенную птичку, которую загодя приготовил для нее Фрайн, и которой суждено было этой ночью одиноко лежать на подоконнике. Они-то думали, что будут праздновать эту ночь вместе, а в итоге... Чувствуя, как внутри снова огненным драконом ворочается ненависть к темным, Мари сдержанно постучала ногтем по столешнице, в который раз за эти дни достала мелок и зеркало, лежавшие в ящике стола, и принялась расчерчивать на светлом дереве рунную гексограмму. «Фрайн, Фрайн». Она вот сразу догадалась, зачем темные тогда явились к нему домой, Конечно, они жаждали заполучить в свои ряды еще одного брата-повелителя эльфов. Он выбил у нее обещание никому не рассказывать о той встрече. Но она не должна была его слушать. Но хоть теперь Фрайн понял, что тёмные просто использовали его. Или сделал вид, что понял. Ладно, главное, что его выпустили из темницы. Не казнили, не пытали, даже не стали допрашивать. Йоффин слишком ценил последнего члена семьи, отныне остававшегося рядом с ним. И после долгого разговора с братом Фрайн больше не пытался рассказывать окружающим тот абсурд, которым темные забили ему голову. Эльфы сами отравили свою королеву. Господи, что за бред? Наверное, только Фрайн чистая душа и мог в это поверить. Но вот как в это поверила Белоснежка? Расчертив три пересекающихся треугольника, Мари раскрыла книгу заклинаний. Сверяясь с тамышней инструкцией, принялась заполнять гексограмму рунными цепочками. Безусловно, они со Снежкой не были настолько близки, чтобы Мари могла поклясться, что знает ту, как облупленную. В свою душу Снежка не пускала никого, даже лучшего друга, которому так и не решилась сказать самого главного потому что знала, какие монстры прячутся за маской тихого ботаника. Мари называла Снежку подругой, но по-хорошему подругами они, конечно, не были. Подругами они были с Варей, еще со школы. И эта Варя на первом курсе подбила Мари подсесть в столовке к странной парочке из златовласого красавца, будто сошедшего с киноэкрана, и сутулой девчонки-очкарика. Та, естественно, оказала им не самый любезный прием в стиле типичной Снежки, однако со временем оттаяла. Позже Мари поняла, что подсела Варе, естественно, к Сашке, а Снежка шла приложением. Но очень скоро они обе поняли, насколько полезным. Мари Белоснежки искренне симпатизировала, восхищалась ее интеллектом, даже болела за нее. Влюблённость колючей однокурсницы в друга она разглядела почти сразу, как и Варину. Но Варя-то при желании любого парня могла уложить к своим ногам, а вот Снежке найти пару было ой как нелегко. С другом детства, привычным к ее тараканам, оставался хоть какой-то шанс. Да, в Снежке всегда были черты, которые Мари не нравились: цинизм, рассудочность, высокомерие. С другой стороны, кто из людей лишен недостатков? И неужели эти недостатки могут превратить девчонку? С которой ты недавно шутила и ходила в кино, в кровавую убийцу, нелюдь, бездушную тварь. Нет, это определенно одно большое недоразумение. Темные используют снежку так же, как хотели использовать Фрайна, если они хоть раз поговорят спокойно, без давления и без посторонних, как однокурсница с однокурсницей и приятельница с приятельницей. Мари точно сможет ей все объяснить. Хьюфин ведь в конечном счете, объяснил все Фрайну, нормальный, разумный человек не может не принять правду, преподнесенную ему в благожелательном ключе. Именно поэтому последние вечера Мария раз за разом резала себе пальцы. Если бы не заживляющие заклятия, на них бы уже живого места не осталось. Закончив с рунами, она положила зеркало в центр гексограммы, вытащила из того же ящика ритуальный кинжал хорошо все таки что она не послушалась родителей и не уехала в англию уже тогда предназначение вело ее подсказывала куда свернуть чтобы не потерять свой путь отец распланировал всю ее жизнь готов был оплатить престижный зарубежный университет приготовил теплое местечко в своей фирме но мари не хотела жить на готовом и поступила в другой престижный университет пусть и русский сама «Герой на то и герой, чтобы действовать самостоятельно». Вообще, программирование для нее было скорее способом получить независимость от родителей и непыльную работенку, с которой можно будет не беспокоиться о куске хлеба. Огненной страстью к коду и формулам, которые так часто вспыхивали глаза Белоснежки, она похвастаться никогда не могла. Истинной ее мечтой было писать книги, как те, которые ей нравились. Снежка об этом не знала, Но Мария уже даже написала несколько глав своего первого романа. Фэнтези, конечно. Показала их Варе, как ней подруге и профессиональному книголюбу. И та раскритиковала написанное в пух и прах. По ее советам Мария взялась подтягивать сюжетостроение. Вооружилась рекомендациями любимых книжных блогеров, в том числе своей тески, тоже подавшейся в писатели. Прикупила и прочла пару учебников для сценаристов. А потом нашла прореху, или прореха нашла ее? И стало ясно, вот к чему на самом деле вела ее судьба всю ее жизнь. Не писать историю, отворить ее, не писать о героях, быть одним из них. Каковы были шансы, что другая прореха открылась бы в Англии? Каковы вообще были шансы, что она откроется для Мари, подарив ей все это? Как после этого можно не верить судьбу? проведя острым лезвием по пальцу мари поморщилась и прижала его к зеркалу родителей жалко конечно она заглядывала в зеркало пару раз и видела заплаканные мамины глаза для них дочь наверняка утонула но когда они разберутся с темными мари обязательно попробует открыть портал домой кроук не исключал что с ее даром ей и это окажется под силу но это все потом Герой не должен ставить личное выше важного. Хьюфвин в этом плане образец. Смогла бы она на его месте поступить так же? Мари надеялась, что ей не придется проверять, и надеялась, что сможет, если однажды все-таки придется. Еще раз сверившись с книжкой, Мари прочитала заклинание и устремила взгляд на свое отражение, вызывая в памяти знакомое очкастое лицо. С помощью этого ритуала можно было вызвать в зеркале не только того, кого любишь. Любовь требовалась для связи с кем-то на Земле, ибо только самое отчаянное желание увидеть кого-то могло пробить границу миров. Для того, кто находился в Риджее, хватит простого интереса. Кроук сказал ей, ни о какой любви в данном случае речи закономерно не шло. Однако разыскать Снежку Мари мешала отнюдь не ее отсутствие, а защита тёмных и магии их треклятых гор. И всё же каждый вечер она пыталась. Герой обязан не только уничтожать злодеев, но и спасать заблудших, и не жаловаться. Мария уже так много раз тщетно пыталась поймать момент, когда Дроу снова вытащит снежку на поверхность, что теперь не сразу осознала. Зеркало заволоклось перламутровой дымкой, явив взору картинку. А вот Айвентири, разместившись не столь далеко от Солона, узнала куда быстрее. С подачи Кроука они ночевали там, когда возвращались с охоты на Василисков. Мария уставилась на знакомого светловолосого колдуна, наследника Ильхта, как она теперь знала, не понимая, от чего зеркало показывает его. Вгляделась в девчонку, вышагивающую рядом с ним, в платье и плаще, прятавшую лицо за чем-то вроде фаты. Запоздала, сопоставила рост, фигуру и длинные темные волосы с картинкой в своей голове и, сорвавшись с места, побежала седлать верную ласточку. Шанс, шанс на долгожданный разговор по душам, пусть даже не совсем без посторонних. Кто бы знал, зачем проклятый колдун вытащил снежку из-под гор, да еще приодел, наверняка в целях шпионажа. Но спасибо ему. Только бы успеть догнать, найти, провалить эти переговоры, учитывая то, что начнется завтра, Мари не имеет права. Других, скорее всего, не будет. Ведь если сегодня она не убедит снежку все-таки занять правильную сторону, останется только принять. Она сделала все, что могла. Ночь оставила позади не один час, когда лод привел меня на пристань. Айвентири строили на реке, и сейчас там медленно несла свои воды в во тьму. Ветер нагнал облака, походившие на кружевную вуаль. В ажурные просветы выглядывал месяц, и его серебристые блики рыбками скользили по речной зябе. Мы прошли по пирсу, вдоль которого покачивались лодки. Велев мне подождать в сторонке, лод подошел к сторожу, в одиночку распевавшему что-то из объемной бутыли. Обменялся с ним парой слов. Вручил пару монет и повел меня к одной из лодок. Судёнышко было простым, небольшим, безо всяких изысков. Светлое дерево, пара весел, одна узкая доска сиденья посередине и ещё два пошире, у кормы и на носу. Лот шагнул в лодку, чтобы подать мне руку, помогая присоединиться. Я ожидала, что, отвязав швартовы, он сядет на весло, но вместо этого... Он опустился прямо на дно лодки и вытянул ноги, прислонившись спиной к сиденью на корме. Садись. Осторожно приноравливаясь к покачиванию, я приблизилась к нему. Стоило мне расположиться рядом, как лод лениво шевельнул кистью. И, ведомая магией лодка, плавно развернувшись, двинулась к середине реки, рассекая лунную рябь. Замерла там, легла носом по течению, и лод опустив ладонь, позволил нам лечь в свободный дрейф. И как он направляет суденышкам? Нет ведь даже паруса, чтобы направить ветер. Хотя он и со швартовыми разобрался удивительно бойко для человека, никогда не имевшего дела с лодками. все таки шум и толпа утомляют. Заложив руки за голову, лод откинул русую макушку на сиденье, так, чтобы смотреть в небо. И, сняв поднадоевший шёлковый шелковый покров вместе с серебряным обручем, я последовала его примеру. Слушая плеск воды, тихо лижущие борта лодки и далекие отзвуки праздника, приглушенные речной гладью, я смотрела, как движутся облака. Сейчас они казались льдинами, растрескавшимися по весне, плывущими по Черному океану, в котором мерцают отраженные звезды никогда не любила смотреть на звезды в какой то момент обязательно вспоминала что вижу раскаленные газовые шары бесконечно долго умирающие в вакууме среди бескрайней пустоты ледяного мертвого космоса а следом думала что в сравнении с ними я меньше чем мотылек чем муха однодневка песчинка бактерия ничто и что все мои проблемы все мои печали вся моя жизнь Для Вселенной. Она даже не заметит, что меня уже нет. И звезды все так же будут светить тем, кто останется на этой Земле после меня. Они будут светить даже тогда, когда на этой Земле не останется ничего. О, это созерцание звезд, так восхваляемое романтиками. Быть может, их оно и наталкивало на мысли о красоте и вальсирование на дорожке Млечного Пути. А вот для меня всегда была сродни вглядыванию в бездну по ницше заставляя настроение падать куда-то до отметки безысходность. Но сейчас я видела одно лишь небо, расцвеченное облаками и сияющей пылью. Прекрасное, высокое небо. Ничего более. Неужели просто от того, что мои пальцы, касаются его пальцев? — А зачем нужны птицы? — спросила я, спасаясь от смущающих мыслей. Я видела, многие несли игрушечных птиц. А, чуть не забыл. Лод стремительно сел, и лодка плавно качнулась на воде. Сейчас. Он поднял расправленную ладонь, и на ней появилась птица, не больше мизинца, словно ожившая хрустальная фигурка, сотканная из нитей пастельно-синего света, похожая на крохотного ястреба, любопытно клонившего на бок маленькую головку. «Погодите, она живая?» «Это твоя», — сказал Лот, подставляя руку. Я вывернула ладонь внутренней стороной кверху, и птичка, взмахнув крыльями, перепорхнула на нее. Прикосновение миниатюрных лапок кожи даже не чувствовалось. Светящееся чудо было не тяжелее пушинки. «Птицы, посланники Солера. Под взглядом Лода в его руке Материализовалась вторая печушка, точная копия моей, лишь чуточку крупнее. Солер, так важно обзавестись игрушечной птицей. Особенно если сделаешь ее своими руками. Весь праздник ты носишь ее с собой, а ночью, когда праздник подходит к концу, загадываешь самое заветное желание и сжигаешь. Можно бросить в праздничный костер, а можно в домашний очаг. Тогда она вознесется к Солеру чтобы рассказать о твоем желании ему. Вот как? Не удержавшись, я погладила птицу по спинке, осторожно, одним пальцем, но тот просто прошел сквозь сияющие крылья, не ощутив ничего. Это лишь воздух. Коротко посмеялся Лот. Загадывай желание. Сожаление кольнуло душу, когда я осознала, что ночь подходит к концу. Наша ночь... Мираж, эфемерный обман, хрупкая иллюзия. Как и эта птица. Секунда растекались тягучей карамелью. «Пусть все будет хорошо», — подумала я, глядя на окрыленный свет на своей ладони. И только. Я ведь все равно не верю в богов. Но если мое желание действительно кто-то услышит, думаю, его не истолкуют неправильно. Я загадала. Синий свет обратился золотым, Колдовские нити полыхнули огненными сполохами, и ястребы, вдруг обернувшись фениксами, расправили крылья, чтобы взмыть вверх. Мы с лодом провожали их взглядами, две мерцающие медовые искры, кружившие по спирали, медленно тонущие во мраке, погружаясь в небесную на навстречу звездам и луне. Призрачные, недолговечные создания волшебства и нашей мечты. «Прости», — произнёс Лот. «Даже потеряв птицы из виду, мы оба всё ещё смотрели туда, куда они улетели. Я держал тебя в неведении всё это время. А ведь ты хочешь знать, что мы собираемся делать дальше». Что ж, и правда, не обязательно возвращаться под горы, чтобы снова поговорить о делах. Сомневаюсь, что под днищем лодки притаились шпионы светлых. К тому же Лот наверняка позаботился о том, чтобы нас... Не услышали чужие уши. А я была не прочь побыть здесь еще немножко, как, видимо, и он. «Да, хочу». Я опустила глаза, заглянув в его бледное лицо. «У тебя ведь был план на случай вторжения? Не мог не быть?» «Был и есть». Лот так и сидел, запрокинув голову на сиденье, глядя в небо. «Коль уж светлые ставят вопрос так, что либо мы, либо они, я выбираю нас». Об открытом столкновении не может быть и речи. У них семьдесят тысяч бойцов, у Дроу едва наберется десять. А когда против вас маги, узкие проходы вам не помогут. Так что для начала Дроу придется покинуть Мьоркт. Сдать столицу врагу? Без боя? Ладно, положим, это не ново, но зачем? Видишь ли, все туннели снаружи ведут туда. Конечно, колдун расслышал мой мой вопрос. «Мы оставим Мьоркт. уйдем в другой город, Дроу. Если ты помнишь, их всего три. Дождемся, пока светлые проникнут под горы. Многие погибнут в наших ловушках, но они сделают это и займут опустевший город. Чтобы двинуться дальше, они обязаны пройти через него, так что в какой-то момент вся их армия окажется там». Он замолчал, и какое-то время мы просто сидели рядом, в нашем маленьком мирке над темной водой и что случится тогда все таки спросила я тихо уже зная ответ лот не шелохнулся глядя вслед улетевшим птицам и я вдруг поняла что боюсь тех слов которые он сейчас произнесет тогда я обрушу на них гору под которой стоит город и уничтожу их ответил он прямо и просто все семьдесят тысяч да Этого я и боялась. Ведь это было столь же страшно, сколь логично. Конечно, это будет чудовищно сложно. Один я ни за что не справлюсь. Этого бы даже новиния не смогла. Даже Ильхт. Прервать читку заклятия и восстановить силы невозможно. И у меня не хватит кристаллов, чтобы запасти необходимое количество энергии впрок. Но несколько дров великодушно решили пожертвовать собой, дабы помочь мне довести это нелегкое дело до конца. и Райкат, Отец Луи, покойного Артейза, один из них. Лот равнодушно пощипывал двумя пальцами щетинистый подбородок. Они будут рядом, когда я примусь творить заклинание. И отдадут мне свою энергию. Поскольку в тот момент мне будет немного не до того, чтобы разбираться, сколько энергии и откуда я беру. Я просто выпью до дна всех, кто окажется поблизости. Весь их ореол силы. Они умрут. Но я сотворю заклятие, и Мьоркт будет погребен вместе со всей армией светлых. Эмоций в его голосе было не больше, чем в плеске воды под нами. Начнется землетрясение, с соседних гор сойдут лавины, какие-то туннели наверняка обрушатся, но два других города Дроу... Не должны пострадать. Я наложу защиту, чтобы никому не навредило то, что посыплется с потолка пещер. Только, как ты понимаешь, о мире со светлыми после этого можно забыть. Да, я сжала в пальцах шуршащую ткань юбки, достаточно хорошо зная лоды, чтобы понимать, что прячется за этой бесстрастной маской. Понимаю. Проще будет пойти до конца. Выйти из-под гор. В конце концов, большинство боеспособных Светлых погибнет под горой, а Дроу — превосходные воины. Если привлечь еще и Люранди, полагаю, мы сумеем захватить Риджию, по крайней мере, Королевство людей и эльфов. Не думаю, что Лепреконы будут нам препятствовать, если мы скажем, что ничего против них не имеем. Правда, наши Светлые Принцы и Принцессы вряд ли отнесутся ко всему этому с пониманием, Так что придется либо снова надеть на них ошейники, либо убить. Последнее, пожалуй, будет милосерднее первого. Но, в конце концов, дети Луны наконец вернутся под небо, из-под которого их когда-то изгнали. Он сидел рядом со мной, глядя на звезды рассеянным взглядом. Наследник их-то. Правая рука наследника Тейранта. И я понимала, если ему не оставят выбора, он сделает то, о чем говорит. Окунется в кровь с головой, поможет Алии довершить дело их прадедов, спасет свой народ, возвеличит его и уничтожит всех, кто встанет у него на пути. Светлые сами обрекут себя на гибель, собственной рукой подписав свой смертный приговор. И тогда одним хорошим человеком в этом мире станет меньше, как и многими хорошими Дроу. Но это ведь не единственный план. Сглотнув, смочив пересохшее горло, проговорила я. Я видела, ты работаешь над какой-то формулой. Это не план на случай вторжения. Это план, как его предотвратить. И лучше, расскажи мне. Прикрыв глаза, Лот заговорил. И чем дальше он говорил, тем больше ширились мои глаза. Нет, звучало оно здорово. Но мне трудно было поверить, что такое возможно. Никогда противников... Семьдесят тысяч. С другой стороны, иных вариантов нам все равно не оставили. Неужели это осуществимо? Недоверчиво спросила я, когда Лот замолчал. Вполне, если задействовать Элюранди и женщин. Я знаю, как обойти караул светлых. При правильной организации никто ничего не заметит. Тот скосил глаза на меня. Думаю, теперь ты поняла, над какой формулой я работаю. Сокровищница леприконов. Это и правда в миг стало очевидным. Нам нужны драконьи жемчужины, черные, а они там. Я пытался доработать формулу Ильхта. Я пытался написать собственную, но не могу, не могу. Мы предлагали леприконам за жемчужины любые деньги, но они отказались торговаться. Для них риск слишком велик. Ты уже слышала их доводы. Раскрывать им наши планы, естественно, не выход, так что остается кража. А я не могу сделать так, чтобы... Но я уже вытаскивала с ментальных полочек своего сознания все, что мне рассказывали о жемчужинах, все, что я успела узнать о лепреконах и страницы книг, которые в свое время мне услужливо предоставила Аки. Итак, дано: снять защиту сокровищницы нельзя. Пускай это входит в условия задачи. Если не вышло ни у Ильхта, ни у Лода, если придется, я попытаюсь. Но для начала попробуем обойтись без этого. Теперь следующее условие. Из сокровищницы нельзя вынести ни один предмет, если ты не лепрекон. Если лепрекон будет понимать, что выносит предмет из сокровищницы незаконно, его тоже не выпустят. Ни изменение памяти… Ни манипуляции с сознанием приконы не помогут. Ага, щелк. Первый кусочек пазла лег на свое место, но это было опасно, слишком опасно, и мысль двинулась дальше. В книгах, рассказывавших о свойствах жемчужин, я вычитала, что их можно ненадолго трансформировать без всякого для них вреда. Правда, они излучают особую ойру. Следовательно, любой маг, перейдя на зрение изнанки, Сразу поймет, что он видит на самом деле. Щелк. Второй. Мысль уже не бежала, летела прочь из мрачных лабиринтов, цепляясь за ряд одного нить решения. Но в другой книге я прочла, что леприконы не обладают зрением и знанки. Ойру, они ощущают на ощупь, для чего им нужно взять предмет в руки и сосредоточиться. А это значит, щелк. Пазл сложился и заставил меня торжествующе расхохотаться. Я знаю, я знаю! Лот, осекшись, посмотрел на меня удивленно, и я осознала. Он еще не успел завершить фразу, что я слышала от него последней. Ты мыслил слишком масштабно, зациклился на том, чтобы сломать защиту, и вы колдуны привыкли решать проблемы с помощью магии. Меня даже пальцы задрожали от предвкушения которое испытываешь, прежде чем развязать ленточку на долгожданном подарке. Неужели все так просто? А вся штука в том, что магия здесь ни при чем. Ну ладно, причем, но не так уж сильно. Что? Я знаю, как нам достать жемчужины. Он мигом смолк, уставился на меня и, вдохнув словно перед прыжком в глубокую воду, плескавшуюся за бортом в нашей лодки, я на одном дыхании выдала свой план когда выпали в последнее слово я наконец отдышалась вот все еще смотрел на меня и под этим немигающим долгим абсолютно непроницаемым взглядом я ощутила как цепенеет моя радость покрываясь ледяной коркой неуверенности думаешь не сработает я нервно поправила очки, но я вроде бы учла жесткие пальцы скользнули по моему затылку зарылись мне в волосы Заставили замолчать и податься вперед, и я еще успела осознать, что наши лица оказались недозволительно близко, прежде чем губы мои обжег поцелуй. Он был неторопливым и нежным, глубоким, неотступным, не мальчика, но ну мужчины. Знающего, чего он хочет, он ошеломил, подчинил, не оставил в сознании ни единой мысли, заставил просто раскрыть губы и отвечать умела, робко, жадно, забываясь и пьянее под ладонью, скользившей по спине, дразнившей лаской сквозь тонкое платье. И в тот миг, когда откуда-то выплыла короткая мысль, Морти. Губы вновь обожгло холодом ночного воздуха. Лот отстранился как раз вовремя, чтобы я увидела, как прямо за бортом нашей лодки Поднимается нечто. Водяной столб, пузырящийся и текучий, с длинными руками-щупальцами и безликой головой. Странная прозрачная кукла в два человеческих роста, без глаз, рта и носа, слепленная из речной толщи. Водный элементаль. Щупальца потянулись к нам, но бессильно растеклись по куполу магического щита. Я принялась судорожно озираться в поисках того, кто призвал его и обнаружила, что течением лодку снесло совсем близко к берегу, и в ярком свете белого магического огня, похожего на тот, что призывал лод, без труда разглядело лицо Мари, застывшую воды прямо напротив нас. «Вижу я не вовремя или вовремя, как посмотреть?» — протянула она бесстрастно, держа колдовской огонек на раскрытой ладони, пока я пыталась успокоить сердцебиение — безнадежно сбившиеся сразу по многим причинам. А я-то думала, твои романтические устремления обращены на кое-кого оставшегося в Москве. Или из глаз долой, из сердца вон. Рядом скалил острые белые клыки, парнокопытный страх. Огромный конь, черный как черт, с жуткими глазищами, светящимися во мраке, трупной желтизной. Та самая лапочка, твою ж теорему, «Они-то откуда тут взялись?» «Я искала тебя. Хотела поговорить. Желательно без тех, кто будет нам мешать», — проговорила Мария, отвечая на мой безмолвный вопрос. «Конечно, наследник Ильхта представляет для нас обеих угрозу, но, видимо, по крайней мере, за тебя бояться нечего, пока ты ему полезна». «Семь, сорок девять, триста сорок три, две тысячи четыреста один». «Не надо, Лот». «Сказала я, заметив, что он тянется ко мне, готовый унести нас отсюда». Выровняв дыхание, потянулась за кольцом на шнурке, вернула серебряный ободок на палец и, выпрямившись, встретила взгляд Мари. «Давай, нам и правда давно надо поговорить». Водяное монстр в один миг опал всплеском темной волны, слившись с речной глади. Лодка тут же приблизилась к берегу. Лот вновь без слов понял, чего я хочу. Что мне, да и всем нам нужно. Балансируя вытянутыми руками, я спрыгнула на берег, в паре шагов от Мари, и мы одновременно уселись на траву, погладившую руки шелковой прохладой. «Ну и недельки, а?» Мари негромко, неловко рассмеялась. «А совсем недавно мы сдавали Матан и планировали поход на новый фильм Марвел». «Да». Я коротко посмеялась в ответ. Кто бы мог подумать? Лапочка вполне мирно опустила голову, выщипывая губами проплешины в зеленом ковре. Краем глаза я видела, как лот немного отплыл от берега, чтобы не мешать беседе, но и не столь далеко, чтобы в случае чего не успеть вмешаться. Какое-то время мы с Мари молча сидели друг против друга, изучая взглядом лицо напротив, будто пытаясь понять что изменилось в нем за время прошедшее с тех пор как мы упали в прореху я искала тебя все дни с тех пор как узнала что ты тоже здесь потому что я желаю тебе добра а те к кому ты примкнула нет когда мари наконец заговорила голос ее был усталым даже если не брать в расчет твой ум мы такие как мы мы всегда меняем историю белоснежка не только в книжках Светлые это знают, темные это знают, и темные цепляются за любую надежду победить, потому что ничего другого им не остается. Но они проиграют. Я хочу, чтобы в этот момент ты была рядом со мной, а не рядом с ними. Они же просто используют тебя. Неужели ты не понимаешь? Не видишь единственной причины, по которой наследник Эльхта может притворяться, что его черное сердце дрогнуло перед кем-то вроде тебя. «Кем-то вроде тебя. Вот, значит, как». И ведь она правда желала мне добра. Я слышала эту проклятую доброжелательность в ее словах. Правда хотела как лучше. Наверное, не ее вина, что она начала этот разговор с самых паршивых слов, которые только могла подобрать. И сходу ударила меня прямиком в рану, кровоточащую в сердце почти все время, пока я находилась в этом мире. Ну и не моей виной было то, что к горлу тут же жаром подступил гнев. Если бы темных хоть раз потрудился выслушать кто-то, кроме Фрайна и Исфориэля, светлые бы знали, за какие надежды они на самом деле цепляются, сказала я, заглушая огонь внутри льдом рассудительности. Но для этого кто-то, кроме Фрайна и Исфориэля, должен хоть на миг предположить, что у темных может и не быть, как ты там сказала, Черных сердец». Это же эпитет прямиком из какого-нибудь старого фэнтези. Не задумывалась? Олдскульного такого, где не слышали про серую мораль и вот это все. А даже литература с тех пор проделала довольно большой путь. А ты думала, после убийства повелительницы эльфов и всех тех светлых к темным будут хорошо относиться? Не будут уже никогда. Приглашение к книжным дебатам Мария ожидаемо проигнорировала. В убийстве повелительницы виновата та эльфийка. А в Индиль? Фрайн не рассказал тебе? Она мертвая эльфийка, убитая Данимоном по наущению тёмных. Он тоже поверил в их байки, я так понимаю. Он Отблески колдовского огня нехорошими искрами плясали в зеленых глазах, пока лапочка перетаптывалась по траве, отходя все дальше в сторону. Сваливать вину на мертвых очень удобно, согласна. Может, ещё скажешь, что Данимон тут ни при чем. А на его меч Авандель сама напоролась. А светлые разве не сваливают вину за покушение на мертвых темных? Неоснова снова начала раздражаться. В особенности потому, что понимала правдивый ответ про то, что Авандель действительно сама напоролась на меч прозвучит смешно. Мы ни в коем случае не хотели убивать ее. Мы наоборот собирались попросить ее Фина досмотреть ее память и. Ну, подумай сама: убивать повелительницу на перу в честь заключения мира. На глазах у всех ее подданных, в окружении численно превосходящих врагов, которые тут же вас прикончат, это же максимально нелогично. Как будто темные руководствуются логикой, фыркнула Мари. Если забыла, триста лет назад они развязали самоубийственную войну против всех, они могли и победить при другом раскладе. А ты бы этого хотела? Нет, сказала я твердо. Но если эльфы и люди пойдут на них войной теперь. Я не буду желать победы светлым. И ты будешь с темными? В ее тоне прорезались нотки священного ужаса. «Я не знаю. Лот. Наследник Ильхта. Он предложил вернуть меня домой. Он вроде бы знает как. Недоверчивый взгляд Марии я встретила почти с надеждой. Ты не думала об этом. Вдруг мы сможем просто вместе сбежать накануне решающей битвы с тьмой?» Она покачала головой, и я поняла. Мое предложение подумать об этом даже не рассматривается. Герои так не поступают, а искушение темной стороны это же обязательный момент. Я его преодолею. В сыновьях на это испытание не прошли, но я пройду. И сама найду способ вернуться домой. Когда тут во мне больше не будет нужды. Отчаяние от осознания собственного бессилия и чужой глупости, захлестнувшей меня в этот момент, зеркально отразилась на ее лице. «Как ты вообще могла и можешь им верить, Снежка? Как ты можешь упорно игнорировать факты, которые вроде бы так любишь? Хотя то, что один из друзей героя падает во тьму, если подумать, тоже классический момент. Маш, попробуй, просто попробуй понять меня, посмотреть на все моими глазами», сказала я, хотя куда больше, хотелось отвесить ей пощёчину, и закричать, что хватит подгонять все под дурацкие литературоведческие теории. Ты угодила к светлым. Они вводили тебя в курс дела, приютили, кормили, обучали всему и в том числе рассказывали о тех фактах, которыми располагают они. И даже если эти факты были правдивы, это лишь половина правды. А я попала к темным, и со мной случилось примерно все то же самое, что с тобой, только с противоположным знаком. И все только поэтому? Пока ты прозебала у темных, у тебя сложилась привычная для них картинка этого мира? Или потому что среди них ты, наконец, обрела любовь? И ради этой любви готова забыть и о том, кого вроде бы любила раньше, и о морали, и о человечности? Это ведь так удобно! Просто поверить в то, что правда, на его стороне. Свободной рукой Мария яростно откинула за спину волосы, рыжей волной падавшие на шелковое платье. Ты вешаешь на все этот ужасный так нелогично и тем самым позволяешь себе спокойно спать по ночам. Но ты не должна спокойно спать по ночам. Это мерзкая трусость, боязнь признать, что твой мир не такой, каким ты хочешь его видеть. «Да что ты говоришь?» — откликнулась я тихо. «А ты, значит, не обрела среди светлых любовь. Кого-то, ради кого тебе было бы удобнее верить, что правда на его стороне. Это другое. Ну да». Я не понимаю, это другое. И не сомневаться в твоем видении мира, конечно, не мерзкая трусость. Мой гнев сменила чудовищная усталость. Тебя не смущает, что среди тёмных не только воины, что светлые собираются вырезать за одной их женщин и детей, что они уже это делали? Меня не беспокоит благополучие тех, кто согласен прислуживать силам тьмы. Вот так просто, бешеные собаки. Как я могла забыть? «Твой основной аргумент — резня на том перу, но все темные, устроившие ее, в любом случае уже мертвы. Сейчас дроу правят их дети, и они... Дети редко не перенимают взгляды родителей. Яблочко от яблони, как известно. Ну да, и щенкам бешенство передается с молоком матери». Осознание того, что этот разговор с самого начала был обречен, с самого начала был абсолютно бессмысленным, захлестнуло меня апатией. Ведь она хотела поговорить, но она не сказала, что готова слушать. «Я пыталась, Снежка. Долго пыталась», — проговорила Мари. И по утомленности ее голоса я поняла. Она в этот миг осознала ровно то же самое, только с противоположным знаком. «Но если ты готова воевать за заодно с ними, против светлых, которые защищают свою страну, ты и закончишься для меня как человек». Я тоже пыталась. Но это темные защищают свою страну. Я медленно поднялась на ноги, и девушка напротив последовала моему примеру. Так что, видимо, закончусь. Мы неотрывно смотрели друг на друга, почти физически ощущая, как рвутся все ниточки связи, существовавшие между нами до этого дня, как расходятся в противоположные стороны нашей дороги, до этого момента бежавшие бок о бок только река журчала все так же безмятежно, как до разговора, превратившего нас из хороших знакомых в людей и едва знающих друг друга. Эту Мари, упертую, фанатичную, зацикленную на предназначении и геройстве, отвергающую саму возможность настоящего диалога, я и правда едва ли знала. Значит, ты сделала свой выбор. Мари помолчала. Твоя позиция ужасает. Я не могу ее принять. И если ты заодно с врагами всех нормальных людей, с теми, кто стал моими врагами, значит, теперь и ты мой враг. Она перевела взгляд на что-то за моим плечом. Мельком оглянувшись, я увидела, что лод пристал к берегу. Видимо, верно считал наше настроение по языку наших тел. Я отпущу вас. Сейчас. Обоих. Но когда мы встретимся в следующий раз, если ты не одумаешься и не встанешь рядом со мной... Мы будем говорить уже на другом языке. Если у нас с Лодом все получится, в следующий раз, когда мы встретимся, люди, наконец, перестанут считать темных врагами, хотелось сказать мне. И причина нашей надуманной, глупой вражды исчезнет. Но этого я, естественно, не сказала, а вместо этого лишь бросила «принято». Под стеклянным, страшно пустым взглядом Мари я отступила к реке спиной назад. Прежде чем все-таки решилась отвернуться, уперлась во что-то и ощутила, как знакомые руки обвивают мою талию. Прежде чем окрестности размылись в знакомом мареве преломляющегося пространства, когда я открыла глаза, то обнаружила, лод перенес нас на горный утес, где когда-то мы обсуждали мой побег еще в ту пору, когда на мне был ошейник, а может этот утес был просто очень похож на тот. «Что ж», — пробормотала я, когда пальцы на моей талии разжались, «переговорщик из меня явно так себе», — обернулась к Лоду. «Впрочем, даже если бы у меня получилось, едва ли это что-то бы изменило». Он стоял, отвернув голову, с опущенными руками. Пряди растрепавшихся волос скрывали его лицо. Он молчал, и под тяжестью этого молчания на меня вдруг навалилось осознание, что произошло прежде чем появилась моя бедовая однокурсница. Поцелуй. Мой первый поцелуй. Украденный, у другой. «Лот», — прости, — сказал он, не поднимая головы и не глядя на меня. Я поступил низко. Поступил как подлец. Все слова, которые я могла бы сказать, так и не сказались. Падать было больно, очень больно. Падать с неба, теплого и солнечного, За облачных высот, на землю, веевшую ледяным дыханием зимы. Туда, где мы не были и не будем вместе. Туда, где наша близость — запрет. Ты не должна винить себя. Это моя вина. Моя целиком и полностью. Сорвался. Поддался безрассудству. Сделал то, на что не имел ни малейшего права. Я и на прогулку это не имел права. Не тогда, когда я принадлежу другой. Голос его был холоднее горного ветра, и я понимала. Этот холод направлен не на меня, он презирает себя и никого другого. Но я предпочла бы снова умирать от яда, чем ощущать то, что ощутилось сейчас. Больше я себе подобного не позволю. Можешь не волноваться. У всего есть цена, Снежка. Ты понимала, на что идешь, когда соглашалась избежать с ним. Ты получила то, чего в глубине души так давно хотела. Возможность на время занять чужое место. Пришла пора платить. Я безмолвно приняла протянутую мне ладонь. Позволила снова себя обнять. Не так, как обычно. И тем более не так, как в той злополучной лодке. Едва касаясь, точно я была стеклянной. И стоило нам переместиться под горы, приземлившись в лаборатории, почти вырвалась из его рук. Дальше все помнилось урывками. Вот я в ванной, с ненавистью срываю платье. Затем уже сижу, переодетая в своей постели у камина, закутавшись в одеяло с головой. В какой-то момент поняла, что рядом дрыхнет бульдог, положив ушастую морду на мои колени, но это не вызывало в душе, медленно выгоравшей после падения, абсолютно никаких чувств. Хотя, пожалуй, это было кстати, ощущать рядом что-то живое и теплое немного спасала от мертвенного холода, пожиравшего изнутри. Но надежда, так нежно мечтами маня, не подарит ни Рваны, лишь память огня. Потом ко мне подошел Лот, я и не замечала и не знала, где он был до того. Спасибо за план. Ровно произнёс он. Мы пойдём к Липриконам завтра. Ты со мной? Нет. Я так и не посмотрела на него. Нет, я. На этот раз останусь тут. Думаю, вы и без меня справитесь». Не знаю, ответил ли он что-нибудь. Может, и ответил. Но следующее, что я помнила, себя, сидящую в одиночестве и темноте, которую рассеивало только пламя в камине, умирающие, как эта ночь, как все то безумие, что она принесла. Это не должно повториться. Этому надо положить конец. И я уже знала, как. Потом я просто сидела, глядя в огонь, чувствуя под пальцами бархатистую шерстку бульдога, безнадежно считая степени тройки, сбиваясь на миллиардах и начиная заново. Да только ничто, ничто, ничто не помогало высохнуть моим слезам.